Глава тридцать первая Анна с София остановились в небольшом семейном отеле в получасе езды от пансионата. Здесь же решили переночевать еще несколько семей, которые привезли детей в школу издалека. Никто не смотрел на девочку, ее сопровождающую, как-то по-особенному. Держали себя. Это Анна. Софи запросто представляла папину невесту знакомым за ужином в отдельном ресторанчике. Это было единственной возможной правдой. Просто Анна. Заключение брачного договора, даже нотариально заверенного, не давало гарантии, что Роберт исполнит свои намерения и регистрация брака состоится. Предварительно жених дал согласие на проведение небольшого семейного мероприятия в конце октября, когда у Софи начнутся осенние каникулы. Для светского праздника Роберт не находил вдохновения в своем предательском теле. Анна же спешила. После церемонии венчания предполагался небольшой ужин для родных и самых близких друзей Анны, пока выходило так. Со своей стороны Роберт заявил только дочь. Этот факт очень тревожил невесту. Все предстоящее казалось ненастоящим, эфемерным. Анна ни в чем не была уверена до конца и держалась за Софи, как за талисман успеха и гарант исполнения обещаний. Доверие — невосполнимый ресурс. В глазах Анны Роберт давно его исчерпал. Дочь, как новобранец Веры, поднимала самооценку отца до высот непогрешимости. Совместно с девочкой разработали программу свадебного путешествия, недельный тур по городам Европы. Вот кто по-настоящему горел предвкушением предстоящей свадьбы. Сафи. Внешняя совесть Роберта тихонько сопела, закутавшись в тонкое гостиничное одеяло. Ночь была прохладной. Анна поднялась и прикрыла окно. Не спалось. Надо было чем-то отвлечь себя от тревожных мыслей. Включила ноутбук и занялась изучением финансовых документов, пересланных отцом. Гордыня главы семейства была причиной многих трудностей. Вот и теперь он ждал, что дочь сама определит проблему и предложит ее решение. Картина вырисовывалась неутешительная, что отчасти было к лучшему. Знакомство Роберта с родителями обещало пройти гладко. Незамужняя дочь — еще одна проблема. Богатая — решение многих. О Роберте можно было не беспокоиться. Испытание простыми людьми он прошел безупречно. Спасибо, Софи, за ее друзей. Завтракали в номере. Точнее, Анна цедила остывший кофе, сидя на крошечном балкончике, а Софи утащила свою тарелку в ванную комнату, где наводила красоту. Никогда еще в сознательном возрасте Анне не приходилось делить комнату с другой женщиной, с подростком. Софи умудрялась занимать собой все пространство, сея хаос и бесплодную суету. Было раннее, прохладное волглое утро. Золотая корона над поросшей лесом вершины горы оповещала о скором появлении солнца. Пронзительно и остро пахло влажной землёй вперемешку с незнакомыми травами. Прядка тумана запуталась в густом кустарнике. Мелодичная птичья трель беспардонно прерывалась звуками новостного канала из соседнего номера — Где-то опять объявили забастовку транспортники. Анна возвращается в комнату, тихонько стучит в дверь санузла. «Софи, такси будет через 15 минут! Ты еще не собрала вещи!» «Две минуточки!» Анна переодевается, собирает волосы в гладкий пучок, кладет косметичку в чемодан и закрывает его. Смотрит на свое отражение в высоком зеркале. На ней светло-серый приталенный костюм тонкой шерсти с широкими брюками, бежевые лодочки. Смуглое лицо чуть тронуто макияжем. Так ли выглядят матери, провожающие взрослеющих дочерей в школу? «Какая ты красивая!» Софи выходит из ванной в джинсах и коротком топе, натягивает сверху черный худи. В комнате все равно остается еще слишком много ее вещей. «Ты так идешь? все остальное можно складывать да сегодня неформальный день день заселения и знакомства с новыми учениками учеба начнется завтра софи хватает разбросанные тапочки и швыряет их в раскрытый чемодан анна тут же складывает все в аккуратную стопку чуть бережнее софи с вещами мы купили тебе очень хорошую одежду пусть она прослужит тебе подольше София останавливается, склоняет голову к плечу, строит потешную гримасу. «Хорошо, мамочка. Ну, извини. Люблю красивые вещи и забочусь о них. Я тоже буду. Обещаю. Идем? Они подъезжают к школе на обычном такси. Припарковаться приходится в конце узкой улочки. Вся она забита представительскими автомобилями и громоздкими внедорожниками. «Готово? Готово!» Водитель выгружает из багажника два чемодана. Большой и поменьше. Софи закидывает за спину рюкзак, хватается за ручки чемоданов. «Я провожу тебя». Анна отбирает чемодан побольше. «Тебя не пропустят? Я пропуск на тебя не заказала». «Почему?» Анна старается звучать нейтрально. До кампуса только малышей провожают. — Понятно. Значит, я пройдусь с тобой до ворот. Они переходят дорогу и катят чемоданы вдоль высокого открытого забора. — Позвонишь мне вечером. Я сегодня и завтра до обеда буду в отеле. Если что, сразу набирай меня. — Ну что такого может случиться? — Мало ли. Ты такая нервная. — Может, я... «Первый раз кого-то отправляю в школу». «Ясно. А ты мне будешь слать фото из Милана с платьями. Ты же обещала со мной советоваться». «Обязательно. Мне очень будет нужна твоя поддержка. К выходным я вернусь, и мы сходим в художественную школу. Помнишь об этом?» «Ага». «Стой». Софи разворачивается навстречу Анне, набрасывает капюшон на голову, показывает себе за спину. «Это моя мама». Немного в стороне от школьных ворот стоит нарядная женщина в летнем пальто цвета пыльной розы с искусно завитыми белыми локонами. Резкими движениями она толкает перед собой коляску с двойней туда-сюда, туда-сюда, провожает взглядом подъезжающие и паркующиеся вдоль дороги машины. «Ты не знала, что она приедет? Когда ты разговаривала с мамой в последний раз? Тогда. Потом». Я заблокировала ее номер. Понятно. Анна пытается прочитать выражение лица Софи, но та, чуть отвернувшись в сторону, легким кивком головы прячется за длинной челки. «Подойди, поздоровайся. Мама ведь скучает по тебе». «Именно это!» Ироничный смешок из-под капюшона. «Ей сентябрьские деньги за меня не перевели. Вот и приехала. Думала, отца увидеть» очаровать и разжалобить. Нельзя быть такой циничной и злой. Мне больно это слышать. Это же мама!» Софи вырывает ручку чемодана из рук Анны, вскидывает голову, обливает сине зеленым взглядом повлажневших глаз. «Спорим, я пройду мимо, и она меня не узнает. Сними капюшон и узнает». Софи движением руки сбрасывает капюшон, Приглаживает волосы. берет в каждую руку по чемодану, тащит их за собой по асфальту. В подшипник колеса попал маленький камушек, оно противно повизгивает. Девочка тащит за собой по клажу, шея вытянута, взгляд направлен под ноги. Женщина оборачивается на неприятный звук, неприязненно оглядывает напряженную фигурку. «Не пойми что! То ли тощий мальчик, то ли некрасивая девочка!» Заглядывает в люльки колясок, что-то там поправляет и опять переводит взгляд на машины. Девочка проходит мимо, показывает ученический пропуск охране. Встречающий учитель приветствует Софи радушно, улыбчиво. Софи отвечает коротко, приглушенно. И все же женщина оборачивается на кажущийся знакомым голос. Но узкая спина под рюкзаком и голая тонкая шея ей ни о чем не говорят. Софи проходит в глубине двора, оборачивается, ищет глазами Анну. Находит и разводит руками. «Вот видишь, я была права!» Анна, сцепив руки в замок, покусывает костяшку пальца. Вся ее поза выражает несогласие. «Так не должно быть!» Софи кривит рот. Ставит чемоданы поближе к обрамляющим дорожку кустам. Каким-то мальчишеским жестом лихо откидывает волосы с лица, И марширует обратно к воротам. Подходит к матери, становится прямо перед ней, выпятив грудь, сплетя за спиной пальцы. Здравствуй, мама. А женщина смотрит на нее, пораженная, протягивает руку, указывает на волосы, опускает ладонь вниз, спрашивает: что вот это вот все? Девочка пожимает в ответ плечами. Девочка. Отвечая материнской, изобильной жестикуляции, пожимает и пожимает плечами, отрешенная и спокойная. До Анны долетают отдельные слова, но ей не удается понять контекст, в котором они применяются. Родители провожают детей. Те, кто постарше, прощаются у входа. Малыши проходят внутрь вместе с родителями. Чаще всего это папа и мама. Отдать ребенка в школу с проживанием — непростое решение. Многие в смятении. Сцена у ворот повышает градус общей нервозности. Софи пробует сдвинуть мать немного в сторону от пропускного пункта, но та слишком увлечена своей речью, своей претензией и недовольством дочерью. Софи наклоняется над сдвоенной коляской, вглядывается в розовые мордашки братьев, гладит пальцем маленькие кулачки. Мать прерывается и следит за дочерью. Девочка поднимает лицо. Что-то произносит с улыбкой. Теперь они обе склоняются над младенцами. Анна понимает, что больше здесь не нужна. Возвращается в такси и просит отвезти ее в отель. Улица заканчивается тупиком. Водитель разворачивается в небольшом кармане, осторожно ведет машину обратно вдоль длинной вереницы припаркованного транспорта, Анна откидывается на спинку сиденья, скользит взглядом по чугунному чистоколу школьного забора. Софи ждет появления желтого автомобиля на дороге, видит Анну в окне пассажирской дверцы, встречается с ней взглядом, легко касается губами кончиков пальцев, шлет невесомый воздушный поцелуй. 19 Здравствуй, Макар. Ты удивлен моему письму? Это последний конверт из тех, что Карла для меня подписывала. Очень жаль было бы дать ему пропасть без исполнения предназначения. Извини, что я так долго не присылала рассказ. Исправляюсь. Как и обещала, с рисунками. У меня все хорошо. Я очень много занимаюсь по школьной программе, а еще поступила в художку. В класс пришла новая девочка. Мы дружим. Ее семья — политические беженцы. «Общение с ней меняет все мои представления о жизни». «Наше с папой и Анной путешествие по Европе было немного сумбурным, но очень запоминающимся. Если честно, папа все больше ленился и отдыхал в отелях. Зато мы с Анной где только не побывали. У нас много новых планов. Расскажи, как ваши дела? Скоро ли достроят дом? Родила ли Маша? Понравилась ли Яну с Джуниором в Диснейленде?» Мне все интересно. Отвечай на электронную почту. Конверты закончились. Всем от меня большой привет. Софи. Постскриптум. Обязательно напиши, понравится ли твоему другу мой рассказ. Венские стулья. Рассказ. Эволюционные изменения происходят скачкообразно. Причиной очередного скачка чаще всего служат крайне неблагоприятные обстоятельства, иначе продолжительный стресс. Речь защитника живой мебели изобиловала научной терминологией и сводилась к попытке представить произошедшую трагедию как стечение непредсказуемых факторов. Пресса, комитет по этике, общественные организации, элиты — жаждали разоблачений, крови и новых жертв. В замке, принадлежащему частному лицу Н, одномоментно было совершено убийство соцветия сливок общества. Единственный выживший, молодой наследник небольшой углеводородной империи, потерявший в результате инцидента невесту и мать, а также речь, укрылся в психоневрологической клинике. Постоянный персонал замка Приглашенные помощники и представители прессы, ставшие свидетелями произошедшего, связаны подпиской о неразглашении и изолированы от общества. Орудия убийства изъяты органами правопорядка и, по слухам, подлежат сожжению. Анонс предстоящего юбилейного мероприятия был произведен более семи лет назад. Приглашения получили свыше 50 значимых в высших кругах персон. Все эти годы в замке проводились реставрационные работы. В обеденную залу были заказаны 60 новых стульев, экологичных и эргономичных. Время изготовления заказа — 7 лет. Стройные ряды новых посадок в день последнего снегопада были фиксированы к прочным щитам с жесткими креплениями. Каждый юный гибкий ствол под защитой пористой муфты — Пригнут и прикреплен под определенным углом. Начало трансформации. Первое испытание в преодолении трудного, долгого пути. Каждую неделю угол наклона корректировался до тех пор, пока стволы не изогнулись под прямым углом. Год покоя. Обрезка побегов. Смоление ран. На следующем этапе новое направление роста ствола. Новые фиксации. Чудной лес. В середине второго года в поперечной части каждого ствола сделали клиновидные надрезы, вставили в них перпендикулярно чужеродные черенки, залили смолой, забинтовали. Каждый день работники-надсмотрщики проверяли раны, следили за приживлением. Шесть лет попеременных пыток. Во главе центральной аллеи, ближе ко входу, Грустными кронами шелестели образцы. Мистер-табурет, сэр, венский стул, достопочтенное кресло и изысканный журнальный столик. Последний, впрочем, с каждым годом становился все более неопознаваем. В их шелесте слышались поддержка и ободрение молодой поросли. Мол, потерпите, ребята, скоро это закончится, и будем дружно пружинить под ветром. Ребята крепились, мужались, гнулись, росли, прирастали, матерели, верили. Представитель заказчика прибыл ближе ко второй половине последнего воскресенья октября. Каждый ствол, каждый отросток откалиброван, выверен, вымерен. отобраны и согласовано 65 экземпляров. С наступлением холодов, когда образцы сбросили листья и древесный сок загустел, все помеченные деревья были срезаны одним точным движением. К живым, еще сочащимся корневым срезом тут же были примотаны свежие ростки. В зиму, в новое тело, в новую вещь. Столярные мастерские компании «Живая мебель» были оборудованы по последним технологиям и обслуживались лучшими краснодеревщиками страны. Каждому спиленному стволу достался свой постамент для обработки и свой отсек в сушильной камере. Год обработки, сушки, подгонки, шлифовки. Вытравить жизнь, но сохранить тепло и память в деревянном изделии — тонкое искусство. 60 из 65 изготовленных венских стульев были одобрены заказчиком прямо перед назначенной датой банкета. 5 по причине небольшого брака, разосланы в качестве экспонатов в представительство компании. Банкетный зал ко дню торжественного приема сверкал хрусталем люстр и фужеров. Крахмальные салфетки в драгоценных кольцах остро топорщились. Белоснежные скатерти свисали до самого пола. Причудливо изогнутые, покрытые лаком и позолотой, венские стулья были искусно вписаны в интерьер. Но, тем не менее вызывали сомнения. Застолье, рассчитанное на часы долгого сидения, предполагало комфорт и удобство его участников. Прекрасная, но голая древесина такой надежды не оставляла. Гости — избалованные, нарядные и улучшенные люди — с интересом рассматривали каждый свой стул, передвигали их легкие телопалок у паркета, усаживались, откидывались, ерзали, ожидали неудобств, но чудо! Каждый стул подстраивался под формы своего временного хозяина, принимал и распределял вес мягко и уступчиво. Застолье длилось, перемены блюд шли нескончаемым потоком, над столом витали легкие беседы, звенел хрусталь, играл рояль. Венские стулья. Цельное тело и суть живого дерева, несущие память многолетних страданий, каков и насилие, воспитанные смиренным желанием выжить, принимали человеческое тепло, впитывали влагу тканей и наполнялись энергией. В энергии этой не было силы жить. Одна лишь черная ярость отмщения. По истечении третьего часа застолья в душном зале, наполненном винными парами, испарениями тел, дымом свечей, раздался многоголосный Нечеловеческие вой боли, недоумения и ужаса. Официанты уронили подносы. Лакеи вжались в стены. Охрана, сбивая друг друга, вломилась в зал. Из туалетной комнаты выскочил юный наследник, отряхивая белую пыль. Пятьдесят девять неподвижных тел с выпученными глазами и открытыми ртами истекали горячей кровью. Каждая фигура была пронзена многочисленными деревянными шипами. Древесина стульев впитывала рубиновые ручьи, набухала и, казалось, оплетала тела багрово-золотой клетью. Пять невыкупленных венских стульев со всеми предосторожностями перевезены в научные лаборатории. Ведутся исследования. Над посадками компании «Живая мебель» распылили горючее вещество — и выжгли все модифицированные растения. Директор компании под следствием.